Глава 42. Японцы дали нам почти четыре недели. За это время в Дагушань прорвалось не то семь, не то восемь транспортов, а потоплено, если верить летчикам, было не меньше 11. Еще три ухитрились разгрузиться в беззыва. То, что основной удар будет по нам, прояснилось довольно быстро, все-таки армию от авиаразведки не скроешь. Но все равно под Мухденом наши все рыли и рыли окопы. У Кондратенко вдруг прорезался еще один талант.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 порту Инкоу, это в САС небольшим километрах от Перешейка, вдруг появились подозрительные суденышки, весьма похожие на канонерские лодки, если им замаскировать орудия. Мы их пока не бомбили, потому как точной уверенности не было, а порт все-таки китайский. Гоша в Питере нервничал и уже дважды запрашивал, а не ударит ли Куропаткину, постоящей перед ним неполной армии для отвлечения части сил Тартура.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 Кроме штурма «Перешейка» противник попытался высадить десант в бухте 10 кораблей, но специально на этот счет созданные мобильные отряды подтянулись туда и быстро прекратили это безобразие. К вечеру самураи продвинулись на 2 километра. Даже приблизительно оценить их потери не представлялось возможным. Первые полночи прошли спокойно, только с оказавшейся в окружении горы Самсон периодически раздавался «бум» крепостного ружья, который означал, что кому-то на огонек полетел подарок.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 Через пять дней Мономах увозил русскую делегацию во главе с канцлером в заранее обусловленную точку Желтого моря, где на крейсере Цусима меня должен был ждать принц Ита. А с севера к месту рандеву спешила третья договаривающая со стороны крейсер «Алмаз» с находящейся на его борту курильской королевой Марией Первой. «Вроде не должны они сильно упираться», — думал я, — «никто их грабить не собирается. Корею пусть с потрохами забирают и Артур, как мы, отсюда уйдем тоже». А Маша даже какой-то план Маршалла придумала по выводу Японии из послевоенного кризиса. В общем, попробуем договориться.